В это время состояние низшего класса народа, так называемых кметий или хлопов, делалось тяжелее. Поны не стеснялись более древним обычаям не переводить хлопов с одной земли на другую и нередко вовсе лишали их земли. Таким образом, низший класс земледельцы очутились, собственно, безземельными, а тем самым в порвощении увладевших землями. Поземельное владение могло быть только достоянием людей шлихетского звания. В 16 веке Польшу и Литвою правили один за другим королей Сигизмунд I и сын его Сигизмунд Август. Права шлихетства дошли до крайних пределов. Панские подданные были совершенно изъяты от покровительства короля. Положение нешляхетного человека до такой степени было унижено, что по Литовским законам, вошедшим в сборник, называемый Литовским статутом, шляхтич, убивший чужого хлопа или даже вольного человека, но не шляхтича, наказывался только платежом пени, головщина. Хотя одинаковое право предоставлялось всем людям шляхетского происхождения, как богатым, так и бедным, однако на деле не могло удержаться это равенство. При несоразмерности достояния землевладельцев, масса вольных ш л я х т и ч и й делалась в сущности подчиненную знатным панам, которые обладали огромными пространствами земель и сотнями даже тысячами поселений. В это время Польша, как по географическому положению, так и по условиям жизни, стоявшая ближе Руси к Западной Европе, где наступала эпоха духовного возрождения, по умственному образованию была гораздо выше Руси. и русское шлихетство, естественно, подчинялось ее цивилизующему влиянию. Тогда как у поляков существовала Краковская академия, много училищ, являлись замечательные по своего времени ученые и поэты, распространено было знакомство с л а т и н с к у ю л и т е р а т у р у не прерывалось общение с западным просвещением, в польской и литовской Руси господствовал мрак, не предпринималось почти никаких мер к образованию в области своей народности, Южная и Западная Русь стояли в этом отношении даже ниже Северо-Восточной, где, по крайней мере, сохранялись древние памятники славянской литературы и где время от времени появлялись, как мы видим, более или менее замечательные плоды умственной работы. В Польской и Литовской Руси мы долгое время не видим ничего, кроме официальных бумаг, писанных на языке, которые с в и д е т е л ь с т в у е т о постоянно увеличивавшемся влиянии господстве польского языка. Таким образом, в XVI столетии сложился особый русский письменный язык, представляющий смесь древнеславяно-церковного с народными местными наречиями и польским языком. Польское влияние все более и более господствовало над этим языком, и, наконец, довело его до того, что он стал почти польским языком, только с с о д е р ж а н и е м русской фонетики. Влияние п о л ь с к о е отразилось и на простонародной речи. Польские слова, выражения и обороты стали входить в простонародный язык малорусской и белорусской ветвей. Вместе с тем начали проникать в русское высшее общество польские нравы и воззрения. таким образом, польско-литовская русь принимала особую физиогномию, о т л и ч а в ш у ю ее от северо- в о с т о ч н о й руси уже не одними из древле существовавшими этнографическими отличиями, но сильную близостью к польше и в будущем очевидно п о д г о т а в л я л о с ь совершенное слитие западной и южной руси с польши.томки федора строжского так долго боровшегося за независимость руси оставались верны польше, как и вообще русский высший класс, видевший для себя в соединении с Польшую неисчерпаемую выгоду, был ей верен. Русские высоко ценили память Федора Острожского, этого борца за свою народность. До сих пор тело его почивает в киевских пещерах в ряду киевских печерских угодников. Кроме безусловного права владеть своими родовыми имениями, почти ничего не платя в казну, русские паны сообразно польскому обычаю получали еще в п о ж и з н е н н о е владения государственные имущества, называемые староствами, с обязанностью давать с них четвертую часть дохода на содержание войска и поддержку укреплений. Все это, естественно, привязывало их к стране, откуда истекали для них такие выгоды. Правнуком Федора Острожского, знаменитого, своею борьбою за Русь против Польши, был знаменитый Константин Иванович Гетман Литовский, верный слуга польского короля, бывший в плену у Ивана Третьего и потом отомстивший за свой плен поражением, нанесенным московскому войску под Орши. Вражда к православной Москве и верная служба королю-католику не мешали ему славиться православным благочестием. Он щедро строил и украшал православные церкви, вместе с тем заводил при церквах школы для детей и таким образом полагал начаток русского просвещения. Он умер в 70 лет от роду в 1533 году, тело его погребено было в главной церкви Киево-Печерской лавры, где до сих пор сохранился в нише северной стены его мраморный памятник, статую прекрасной работы, изображающей спящего героя. Сын его Константин Константинович был киевским воеводою и одним из знатнейших и влиятельнейших панов Польши и Литвы, доля чем в продолжении полустолетия, и притом в самую славную и богатую событиями эпоху польской истории. Он не отличался ни воинскими подвигами, ни государственными деяниями, напротив, из современных писем польских королей – Мы узнаем о нем, что он навлекал на себя упреки в нерадении о защите в е р е н н о г о ему воеводства, оставлял киевский замок в печальном положении, так что Киев мог беспрестанно подвергаться разорению от татар. Кроме того, он не платил податей, следовавших с его старств. В молодости своей, как рассказывают, он заявлял себя в домашней жизни не совсем благовидным образом. Так, между прочим, он помог князю Дмитрию Сангушке увезти насильно свою племянницу Острожскую. Некоторые черты его жизни показывают в нем суетного и тщеславного пана. Он обладал огромным богатством. Кроме родовых имений, заключавших в себе до 80 городов с несколькими тысячами сел, У него во владении находились пожалованные ему огромные четыре староства в Южной Руси. Доходы его простирались до миллиона червонных злотых в год. При такой обстановке Константин Константинович платил большую сумму одному каштеляну только за то, что тот два раза в год должен был стоять за его креслом во время обеда. Ради своеобразности он держал при дворе своем обжору, который удивлял гостей тем, что съедал невероятное количество пищи за завтраком и обедом. Не столько личные способности князя Константина Константиновича, сколько его блестящее положение давало ему важное значение и поставило его в средоточие возникавшей в то время умственной деятельности в Руси. Подобно вельможам своего времени, И он показал себя сторонником Польши на знаменитом сейме 1569 года, подписал присоединение Волыни и Киевского воеводства к польскому королевству на вечные времена, и своим примером много содействовал успеху этого дела. Будучи русским и считая себя русским, он, однако, подчинился влиянию польской образованности и употреблял польский язык, как показывают его семейные письма. Оставаясь в вере своих отцов, Острожский, однако, склонялся к иезуитам, пустил их в свои владения и особенно ласкал одного из них по имени Мотовила. Это ясно видно из писем к нему Курбского. Московский изгнанник укорял Острожского за то, что Острожский прислал к нему сочинение Мотовила и дружился с иезуитами. «О, государь мой превозлюбленный!» — писал к нему Курбский. Зачем ты прислал ко мне книгу, написанную неприятелем Христа, помощником Антихриста и верным слугою его? С кем ты д р у ж и ш ь с кем сообщаешься? Кого на помощь призываешь? Прими от меня, слуги своего верного, совет с кротостью. Перестань дружиться с этими супостатами, прилукавыми и злыми. Никто не может быть друг царя, если ведет дружбу с его неприятелями и держит, как за пазуху из змея. «Трикратно, молю тебя, перестань так поступать. Будь подобен п р а ц а м твоим по ревности б л а г о ч е с т и я Таким образом, этот русский пан поддавался иезуитским козням. Вследствие заметно, что Острожский поддался влиянию и п р о т е с т а н т с т в а В одном из своих писем к внуку, сыну дочери своей, Радзевиллу, он писал наставление, чтобы тот не ходил в к о с т ё л но советовал ему ходить в собрание кальвинистов, и называл их последователями истинного закона Христова. Увлечение протестантством происходило у него, однако, от того, что православный князь видел христианские поступки протестантов. Острожский с уважением указывал на то, что у них были школы и типографии, что их п а с т ы р ы отличались благонравием и противопоставлял им упадок церковного благочиния в русской церкви, Невежество священников, материальное с в о е в о л и а р х и п а с т ы р е равнодушие мирян к делам веры. Правила и уставы нашей церкви, говорил он, в презрению и н о з е м ц е в Наши единоверцы не только не могут постоять за Божью церковь, но даже смеются над нею. Нет учителей, нет проповедников Божьего слова. Повсюду глад слышание Слова Божия, частое отступничество. Приходится сказать с пророком, кто даст воду главе моей и источник слез очам моим. Таким настроением знатного пана воспользовались некоторые русские люди и побудили Острожского сделаться до некоторой степени двигателем умственно-религиозного возрождения в Польской Руси. Вероятно, убеждения упреки Курбского много содействовали такому настроению. Острожский уважал Курбского. Острожский посылал ему на просмотр разные сочинения и, между прочим, замечательную книгу иезуита «Скарги» о единой церкви, писанную нарочно с целью подготовки уний. Курбский возвратил Острожскому эту книгу с такими же упреками, как и сочинение «Мотовила». С своей стороны Курбский послал переведенный им с латинского языка беседу Иоанна Златоуста о вере, надежде и любви и сердился на князя Острожского, когда последний сообщил перевод Курбского какому-то поляку, которого Курбский назвал неученым варваром, воображавшим себя мудрецом. Московский изгнанник, видя в своем новом отечестве усиливавшееся влияние иезуитов, старался всеми силами противодействовать им, как равно и господству польского языка. Когда Строжский, которому понравилось писание Курбского, советовал для большего распространения перевести его на польский язык, то Курбский отверг это предложение. Если бы и немало ученых сошлось, писал он, то не в силах они буквально переложить грамматические тонкости славянского языка на их польскую барбарию. Не только с речи славянскую или греческую, и с любимую и м я латинскую они не сладят. Тогда между русскими панами вошло в обычай ради просвещения поверять воспитание детей иезуитов. Курбский с похвалою отзывался вообще о желании учить детей наукам, но не видел никакого проку от иезуитов. Уже многие из родителей, писал он княгине ч е р т а р и ж с к о й родов княжеских, шлихетских и честных граждан, Отдали детей своих учиться наукам. Но иезуиты ничему их не научили, а только, пользуясь их молодостью, отвратили от правоверия. Судя по письмам Курбского к разным лицам, можно, наверное, полагать, что этот московский беглец имел сильное влияние на деятельность князя Острожского в области охранения веры и возрождения книжной образованности, так как он с Острожским находился постоянно в близких сношениях. с о р о д ы ш и умственного и религиозного движения в Польско-Литовской Руси появились в начале XVI века. п а л а ч а н и н Скорина п е р е в е л на русский язык Библию и напечатал е е в чешской Праге за отсутствием типографии на Руси. В половине XVI века распространившееся в Литве п р о т е с т а н т с т в о с п о с о б с т в о в а л литературному пробуждению русской речи. В 1562 году в Несвиже б л а типографией, и знаменитый в свое время Симон Будный, человек большой учености, напечатал протестантский катехизис на русском языке. Впоследствии этот Будный перешел в в а р и а н т с т в о написал а р и а н с к и й катехизис и издал на польском языке перевод Библии. Немного позже Гетман Литовский Григорий Александрович Хаткевич основал в своем имении Заблудове типографию, Туда прибыли к нему ушедшие из Москвы типографщики Иван ф е д о р о в и п е т р Мстиславец. Они напечатали там в 1569 году толковое Евангелие большой фолиант. Это был труд знаменитого Максима Грека, перепечатанный впоследствии в том же виде в Москве. Но типография х а т к е в и ч а была, как видно, только временная панская прихоть. По смерти Григория Хоткевича наследники не поддерживали заведение. Типографщик Иван Федоров перешел во Львов, а потом во Строг, и здесь-то основана была типография, положившая более твердое основание литературному книгопечатному делу в Южной Руси. В 1580 году напечатана была в первый раз славянская Библия по приказанию Острожского. В предисловии к Библии говорилось «в от лица князя Константина Константиновича Острожского, что он побужден был к этому делу печальным положением церкви, отовсюду попираемой врагами и терзаемой без милосердия нещадными волками, и никто не в силах противостоять им по недостатку духовного оружия Слово Божие. Во всех странах славянского рода и языка Острожский не мог найти ни одного правильного списка Ветхого Завета, и получил его, наконец, только из Москвы через посредство м и х а и л а Горобурды. Вместе с тем, князь Острожский сносился с Римом, с островами греческого архипелага, с к о н д и й с к и м и с Константинопольским патриархом и Еремиию, греческими, болгарскими и сербскими монастырями с целью добыть оттуда списки святого писания, как эллинские, так и славянские, и желал руководствоваться советом людей, сведущих в писании. Изданная Острожским, первая печатная Библия составляет эпоху в русской литературе и вообще в истории русской образованности. За Библию последовал целый ряд изданий, как богослужебных книг, так и разных сочинений религиозного содержания. Между ними важное место занимает книга о единой истинной и православной вере и святой апостольской церкви, н а п и с а н н а я священником Василием и напечатанной в 1588 году. Книга эта служила опровержением сочинения Скарги, вышедшего на польском языке почти под тем же названием, и имела целью защитить Восточную Церковь против упреков, делаемых сторонниками Латинской Церкви. Здесь рассматриваются вопросы, составлявшие сущность различия церквей об исхождении Святого Духа, о власти Папы, об опресноках, о безбрачии духовных, о субботнем посте. Книга эта имела в свое время важное значение, потому что знакомила с сущностью тех вопросов, которые должны были сделаться предметом живых состязаний. Православные читатели могли поучаться из этой книги, что и как возражать им следует против убеждений западного духовенства, которое тогда пустило в ход свою пропаганду в русском народе. В астрожской типографии напечатано также несколько книг религиозного содержания. Листы патриарха Иеремии и диалог патриарха Геннадия в 1583 году. Исповедание о происхождении Святого Духа в 1588. В 1594 и з д а н а большим фолиантом книга Василия Великого о постничестве. А в 1596-м Маргарит Иоанна Златоустова В одно время с типографией в 1580 году Острожский основал у себя в Остроге главную школу. И кроме того, несколько школ в своих владениях. Ректором главной Острожской школы, родоначальницей высших учебных заведений в русской земле, был ученый-грек Кирилл Лукарис, впоследствии получивший сан Константинопольского патриарха. Кроме Острога, князь Острожский завел типографию и в Дерманском монастыре. В то же время другим важным двигателем пробуждения умственной жизни на Руси было введение братств, товариществ с нравственно-религиозными целями, куда входили безразличия люди всех сословий, но непременно принадлежавшие к единой церкви. Такие братства стали возникать из поражания д западным. Первый из этих братств в Польской Руси, п о л у ч и в ш и е историческое значение, б ы л о л ь в о в с к о е о с н о в а н н о е по благословению антиохийского патриарха Иоакима, посещавшего русский край в 1586 году. Главные цели его были воспитание сирот, презрение убогих, пособие потерпевшим разные несчастья, выкуп пленных, погребение и поминовение умерших, помощь во время общественных бедствий, Вообще дела благотворения. Члены имели свои определенные сходки и вносили к а ж д ы й по шести грошей в общую кружку. Тогда же при братстве заведена была мещанами школа, типография и б о л ь н и ц ы В школе преподавалась, кроме священного писания, славянская грамматика вместе с греческую, и для этой цели составлена была и напечатана э л л н а с л а в я н с к а я грамматика, в которой сравнительно излагались правила обоих языков. Частное обучение было стеснено, каждый мог обучать только своих детей и домашних. По образцу львовского братства заведено было в Вильне троицкое братство, а потом стали основываться братства и в других городах. Из них львовскому было предоставлено старейшинство, уже одно то, что люди всех сословий сходились между собой во имя отеческой веры, у л у ч ш е н и я нравственности, расширение круга понятий, действовало на поднятие народного духа. Патриарх Иоаким, учреждая Львовское братство, поручил ему надзор над исполнением духовными их обязанностей, равно как над благочестием и добронравием как духовенства, так и мирян.